Глава 48 Я резко сажусь в постели и сбрасываю одеяло. Давно мне не снился такой детальный, такой яркий кошмар. Все казалось до да ужаса реальным. Я с трудом выбираюсь из кровати, иду по коридору в ванную, опускаюсь на колени, и меня рвет. Мое тело вздымается, освобождаясь от всего, что было в желудке. Закончив, я чищу зубы, чтобы избавиться от обжигающего рот кислого привкуса. Моя кожа липкая от пота. Я хватаю мочалку, смачиваю ее водой и провожу по коже. Бинкс мяукает с порога. «Я в порядке». Успокаиваю я его. Он смотрит на меня ярко-зелёными глазами, как будто знает, что я вру. Сняв пропитанную потом одежду, я вхожу в душ и подставляю кожу прохладной воде. Когда мне становится легче, я закрываю душ и возвращаюсь в спальню. Я быстро натягиваю тренировочную одежду и завязываю шнурки. «Я скоро вернусь». Бинкс смотрит на меня с сомнением. Выскользнув из дома, я направляюсь в подвал тайра. Прошло много времени с тех пор, когда мне в последний раз снился кошмар, так что увидеть его там надежды мало. Когда я шмыгаю внутрь, он уже поднимается по лестнице, но сразу останавливается. Он спускается обратно и с печалью смотрит на меня. «У меня было предчувствие». «Вот и все, что он говорит. Я слабо улыбаюсь». «Как тебе помочь?» «Обними меня! Без колебаний прошу я». На своих длинных ногах он быстро преодолевает расстояние между нами и заключает меня в объятия. Я обвиваю руками его сильное тело. Я в безопасности, я защищена, я любима. Его губы нежно прижимаются к моей макушке. «Я с тобой». Я вцепляюсь пальцами в его рубашку на спине так крепко, как только могу. Он позволяет мне обнимать его столько, сколько нужно. И когда я, наконец, отстраняюсь, он обхватывает ладонями мои щеки. Так лучше? Да. Но ты все равно побежишь. Я поджимаю губы и смотрю на свои кроссовки. Я хочу стать сильнее и больше не пытаться убегать от своих демонов. Не знаю, честно отвечаю я, я хочу попробовать не убегать. Он едва заметно улыбается. Его глаза теплеют в приглушённом свете подвала. Пойдем наверх. Я приготовлю тебе поесть, и ты мне кое с чем поможешь. «С чем?» — спрашиваю я, когда он ведет меня к лестнице. «Ты слишком любопытная», — шутит он. «Я покажу». В гостиной он подводит меня к карточному столику, за которым решает головоломки. «Это не бегство, а отвлекающий маневр. Я не стану плакать ни над головоломкой, ни из-за его доброты. Головоломка представляет собой переливы цветов из светло-жёлтого до зеленого и голубого. Я беру фрагмент пазла и трою его между пальцами. «Можно я тебе помогу?» «Если хочешь». Он заправляет мне за ухо выбившуюся прядь светлых волос. «Ладно, я кладу фрагмент обратно. Но сначала накорми меня». «Будет сделано». Несмотря на ранний час, он готовит мне свежие вафли с яйцами. Когда он садится рядом и ест, я невольно думаю, как же мне это нравится. Просто быть с ним, готовить завтрак и вместе есть. Мы легко принимаем такие вещи за должное, а на самом деле нет ничего важнее их. Винни просовывает голову между нами, выпрашивая вкусняшки. Тайр ругает ее за попрошайничество, но потом дает немного откусить. После еды он ополаскивает посуду, а я загружаю ее в посудомоечную машину. Так легко, так просто. Он варит нам по чашечке кофе, и мы вместе усаживаемся за головоломкой. Мы по очереди добавляем к картине по паре фрагментов. Когда я смотрю на него, я любуюсь изгибом его носа, его пухлыми губами, щетиной на подбородке. Тайр Холмс — неподходящая для меня пара. Он старше, он отец, у него бизнес. И вся его жизнь продумана до мелочей. Он совершенно неправильный во всех правильных аспектах. Он кладет на стол фрагмент головоломки. «Почему ты так на меня смотришь?» И тогда, больше не в силах с собой совладать и, устав держать это в себе, я признаюсь. Я люблю тебя. Его тёплые карие глаза пристально смотрят в мои, и я вижу в них обещание будущего, которого, как я всегда подсознательно считала, я не заслуживаю. Он берет мою руку, переплетает наши пальцы и целует мои костяшки. «Я тоже тебя люблю».